— А вы когда-нибудь видели, — судорожно спросил Фредди, — чтобы подлинная горничная выметала пыль из-под бюро? — А она выметает? — Сегодня утром застал ее за этим у себя в спальне. — Ну откуда следует, что она сыщика? Не слишком ли большую волю вы дали своему воображению, с какой стать и быть сыщиком? — Ну... Я видел тысячу раз в кино, как старшие горничные или младшие горничные или судомойка оказывались сыщиками. Вот и становится что-то не по себе. К счастью, сказал бы Смит, нет никакой надобности томиться в сомнении. Могу предложить вам безошибочный способ установить Талия. Она кем хочет представить себя нам? Какой? Поцелуйте ее. Поцеловать ее? Вот именно Подойдите к ней и скажите, Сьюзен, вы такая хорошенькая. Но она совсем не хорошенькая, а мы для удобства примем, что она хорошенькая. Подойдите к ней и скажите, Сьюзен, вы такая хорошенькая. Что если я вас поцелую? Если она сищи, кто ответит, сэр, как вы смеете? Или даже просто, сэр, если жена подлинная горничная, кого я ее считаю. и подметает под бюро из чистого усердия, то захихикает и ответит, и что это вы, сэр, улавливаете разницу? А вы откуда знаете? Мне бабушка сказала, товарищ три Мой вам совет, раз сомнения, в которых вы пребываете, мешают вам наслаждаться жизнью, проведите проверку при первом же удобном случае. Я подумаю, сказал Фредди. Воцарилась тишина, чтоб Смита вполне устраивала. Чтобы наслаждаться солнечным теплом и ароматами бесчисленных цветов Макалистра ему не требовалась безыскусная болтовня Фредди. Однако вскоре его собеседник вновь завелся, но голос его звучал по-иному. Тревога сменилась чем-то, смахивавшим на смущение. Он два-три раза кашлянул, его элегантно обутые ноги, стеснительно выписывая кренделя, шаркали по блюстраде. «Послушайте, мой слух вновь склонен к вам, товарищ Трипфуд», — вежливо отозвался к Смит. «Послушайте, я ведь хотел с вами поговорить совсем о другом. Послушайте, вы правда старый друг мисс Халлидей? Безусловно, а что? Послушайте». Юные щеки высокородного Фредди покрылись розовым румянцем. Послушайте, замолвите за меня, словечко, а? Замолвить за вас, словечко? Фредди судорожно сглотнул. Я ее люблю, черт возьми. Благородное чувство. Любезно одобрил Псмит. И когда же вы ощутили самые первые симптомы? Я в нее влюблен уж не знаю, сколько месяцев, но она и смотреть на меня не хочет. Это, согласился бы Смит, бесспорно затрудняет дело. Да, могу себе представить, что это вставляет немалое число палок в колеса истинной любви. Нет, я... «О том, что она относится ко мне несерьезно, и все такое, смеется, когда я делаю ей предложение. Понимаете, как бы вы поступили на моем месте?» «Я бы прекратил делать ей предложение», — сообщил Псмит, всесторонне обдумав вопрос. «Но я не могу». ай, ай, строго сказал Псмит. «Иными словами, если это выражение вам не знакомо, ну-ну-ну». Попробуйте повторять про себя. Отныне я не делаю предложений до второго завтрака. Добившись этого, вы уже без труда воздержитесь от предложений до вечера и мало-помалу обнаружите, что способны вовсе их не делать. Стоит вам преодолеть тягу к предложениям после утреннего чая, остальное придет само собой. Первый шаг он всегда самый сложный. «По-моему, она считает меня легкомысленным мотыльком», сказал Фредди, пропустивший эти наставления мимо ушей. Ксмит спрыгнул с блюстрады и потянулся. «Почему это?» — сказал он. «Мотыльков так часто называют легкомысленными. Я сотни раз слышал такое их определение, но не понимаю причины». Что ж, заняться этим вопросом более углубленно будет, наверное, и интересно, и поучительно. Но на этом месте, товарищ Трипут, я вас покину, мне надо предаться размышлениям. Да, но, послушайте, вы того, что я того, замолвите за меня словечко, если, — сказал б Смит, среди беззаботной болтовни... Служит эта тема, я буду счастлив воздать должное вашим прекрасным качествам. Он растворился в кустах как раз вовремя, чтобы ускользнуть от мисс Пи, которая мгновение спустя нарушила задумчивое уединение Фредди и составила ему компанию до второго завтрака. Поезд. 12.50, скрипя тормозами, остановился у платформы станции Маркет-Бландингс, и Псмит, который коротал время транжирить деньги, чего ему позволять себе не следовало бы, на автомат, выдававший риски, повернулся и подверг вагоны придирчивому осмотру. Ева Халлидей вышла из купе третьего класса. — Добро пожаловать в нашу деревню, мисс Халлидей, — сказал Псмит, подходя к ней. Ева уставилась на него, не скрывая своего удивления. «Что вы тут делаете?» — спросила она. «Лорд Эмсорт любезно предложил мне встретить вас, поскольку мы такие старинные друзья». «А мы старинные друзья?» «Ну, конечно же! Неужто вы забыли все эти счастливые лондонские дни?» «День был только один. Справедливо! Но сколько встреч мы умудрились в нем уместить!» Вы гостите в замке? Да. И более того, я там душа общества. А что-нибудь похожее на багаж у вас имеется? У меня почти всегда имеется багаж, когда я отправляюсь в деревню на месяц. Он где-то там. Я им займусь. Автомобиль ждет перед станционным зданием. Если вы соблаговолите подождать в нем, я через минуту вернусь. А чтобы время не тянулось для вас мучительно медленно, вот возьмите... Восхитительные риски и, насколько мне известно, очень полезные. Я купил их специально для вас. Несколько минут спустя Псмит, распорядившись, чтобы кофр был доставлен в замок, вышел из станционного здания и обнаружил, что Ева наслаждается прелестью маркет-бландингса. «Какой очаровательный, старинный городок!» — сказала она, когда автомобиль тронулся. Мне даже жаль, что я здесь не живу. За краткий срок моего пребывания в замке, сказал Псмит, мне тоже приходила в голову эта мысль. Именно в таком местечке следует, уйдя от дел, обрести тихий приют и отрастить золотистую бороду. Он поглядел на нее с глубоким восхищением. Женщина изумительная, заключила «И почему же, мистер Философ, женщина изумительна?» «В эту минуту я думал о том, как вы выглядите. Вы только что сошли с поезда после четырехчасовой поездки, а вид у вас свежий и цветущий, точно, если мне дозволено будет оригинальное уподобление, точно у розы. Как вы этого достигаете?» Когда я приехал сюда, ты был погребён под алювиальными наносами и лишь совсем недавно ухитрился полностью их скрестить. А когда вы приехали? Вечером того дня, когда познакомился с вами. Но это поразительно, то, что вы здесь. Хочу я сказать. Я как раз думал, увижу ли я вас когда-нибудь еще. Ева чуточку поразовела и поспешила добавить: я хотела сказать, как странно, что мы все время встречаемся. «Видимо, судьба», — сказал Псмит. «Надеюсь, это не испортит ваше пребывание в замке?» «О, ничуть!» «Я бы предпочел более четкое ударение на последнем слове», — мягко пенял Псмит. «Простите, что я критикую вашу манеру интонировать, но без сомнений вы согласитесь, что ваша фраза прозвучала бы гораздо лучше, будь она произнесена «О, ничуть!»» я засмеялась. — Ну хорошо, — сказала она. — О, ничуть. Гораздо лучше, — сказал Псмит. — Гораздо. Ему становилось все яснее, как трудно будет ввести в их разговор по нигири к воскородному Фредди Трипуду.